Глава седьмая. От мысли о ней я поморщился, чувствуя, будто по венам перестала течь кровь, а вместо нее побежали концентрированная ненависть и злоба. Я так увлекся этим ощущением, что не сразу услышал какую-то возню. Обернувшись, увидел, как волк корчится на песке в процессе оборота, а за его спиной стоят охранники и с интересом смотрят на мучения мелкого. То, что оборот неправильный бросалось в глаза сразу же заставили его обернуться, но это ведь невозможно или не успел я додумать волк встал на нетвердые лапы и оскалился даром что доходяга в человеческом теле, в животном ростом стиленка и он меня не боялся. что и продемонстрировал сразу же кинувшись на меня лапы заплетались, но броски он рассчитывал четко от первого я увернулся Но от второго не успел, и волк цапнул меня за бедро. Я зашипел, стиснул зубы и двинул его в ответ по шее. Охранники одобрительно загоготали, подозрительно разделяя симпатии между мной и волком чуть ли не поровну. Сделали ставки, твари. «Давай, медведь!» – заорал самый громкий. Волку было плевать на поддержку. Ему, судя по невменяемому взгляду, вообще было плевать на кого кидаться. Расчитать силу стало сложнее всего. Слишком сильно хотелось кого-то убить. Но этот ни в чем не виноват. Я подпустил его ближе, ставя в тупик несколькими шагами назад и перехватил за шею, падая с ним в песок. Мои объятия не пришлись ему по вкусу. Он так дернулся, что показалось, выдернет мне руки к чертям, но я только сжал их на его шее тисками. Несколько рывков, и волк затих в моих объятиях, лишенный кислорода. Я осторожно уложил его на песок и оглянулся на семерых охранников. Но им уже не было дела, они делили выигрыш. А у меня как раз появилась возможность присмотреться к их оружию и подсчитать суммарное количество выстрелов. Даже если буду стоять перед ними прямо и не двигаться в ипостаси медведя, не уложат. «Кто же вам внушил, что вы можете творить все, что вам вздумается?» Первоначальное впечатление, которое разыгрывали для провокации, вернулось в полном объеме. Эти выродки не были опасными солдатами, а отбросами, готовыми работать за копейки, и, видимо, им так никто ни разу не дал отпора. «Эй, ты чего пялишься? Иди давай к турникам, нечего пялиться!» Я кинул взгляд на волка, потом на свою рану на бедре. «Мне нужна аптечка», — спокойно направился к солдатам. «Дай волку полизать!» Хрюкнул один и разразился мерзким хохотом. Но стоило наткнуться на мой оскал, закашлялся. «Иди», — сказал. Волк как раз зашёлся в мелких судорогах, и я направился к нему. Его нос был горячим, глаза закатились. Я заприметил в углу кран и потащил его в тень, потом оторвал от футболки кусок ткани и принялся поить бедолагу. Все это было странно в дикой природе я наверняка бы его убил, но здесь все вставало с ног на голову. «Давай, приходи в себя», — командовал ему, обтирая морду. Рана на бедре ныла, но уже не кровоточила, и я стискивал зубы, стараясь отвлечься от личного дискомфорта. По крайней мере, мысли о девочке отступили на какое-то время. За мной пришли, когда стемнело. Я сидела на кровати, вздрагивая от каждого шороха, Но когда двери открылись, в груди запекло от адреналина, а сердце уже привычно застучало в висках. «Пошли!» — угрюмо скомандовал охранник. Второй стоял поодаль, и я презрительно усмехнулась их мерам предосторожности рядом со мной, но дергаться смысла не было. «Как представила, что сейчас вернусь в вонючую камеру? А если там снова медведь? А если сегодня он не обернется?» Меня снова начало колотить. Я уже практически не дышала от страха, но ожидания оказались далеки от реальности. Меня провели в часть базы, которую видеть не доводилось, а когда поставили перед решетками, взгляд врезался в мужчину возле кровати. Сегодня его камера напоминала комнату в отеле, а сам он, кажется, не собирался становиться медведем. Стоял с приспущенными штанами, придерживая повязку одной рукой и пытаясь оторвать кусок бинта зубами. Чиркнул замок, и охранники посторонились. Я все ждала какой-нибудь грязной шутки, но камера закрылась сначала на решетку, потом на глухую дверь, и я застыла на входе, глядя на зверя. Он только кинул хмурый взгляд на меня из-под бровей и продолжил себя бинтовать.